По бесконечному кругу, чувствуя, как бег становится всё медленнее, словно ноги ступали в кисель, густеющий с каждой секундой, а бездыханный топот преследователей за спиной звучал всё громче. Неприятный, мягко говоря, сон, тем более учитывая, чем закончилась вчерашняя операция. От зомби удалось оторваться без боя, но лишившийся руки израненный боец не вынес тряски. Он номер не приходя в сознание на руках спасательной медицинской бригады, встречавшей их на вертолётах у границы шага выброса в зелёной зоне. Врачи сделали всё, что могли, но ранений оказалось слишком много. Теперь некомплект отряда специальных операций увеличился ещё на две вакантные должности. Туман на связи, официально произнёс в трубку Берёзов, увидев на дисплее определитель незнакомый номер. Туман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 Мы в целости и сохранности, Иван криво улыбнулся, разглядывая десяток краевых мозолей на сгибах суставов, растёртых от долгого бега на сквозь промокшим поддушным мембраны камуфляжа. Признаюсь, не ожидал вашего звонка. Приятно вас услышать. Так как насчёт моей просьбы об обследовании? напомнила Лаванда. Я уже знаю, что всему спецотряду объявлено двое суток выходных.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 Берёзов смотрел на протянувшуюся внизу от горизонта до горизонта дугу заграждения внутреннего периметра. Ещё 5 выбросов, и зелёная зона подойдёт вплотную к стене внешнего периметра. Придёт суходить за неё. Где тогда будет располагаться пояс? Прямо по ухте пройдёт? А что потом? Он хмуро покачал головой. За серией частых выбросов обычно бывает затишье, под села к ним лаванда. Так что у нас есть предположительно год времени. И мы очень рассчитываем на этот срок. Хотя надо признать, в последнее время активность ареала возросла, что меня очень тревожит. Если за этот год мы не найдём способа остановить или хотя бы замедлить расширение ареала, ух, то вскоре придётся эвакуировать, как эвакуировали все её северные пригороды. Равы ищет такой способ уже 8 лет, насколько я понимаю. возразил Иван. И до сих пор безрезультатно. Хочешь же вы считаете, что сможете что-либо изменить за этот год? Или спос уже изобрели? Нет, к сожалению, лаванда склонила голову, разглядывая скользящую по траве тень от вертолёта. Однако у меня есть определённые наработки в свете теории академика Лаврентьева. Они могут оказаться решающими, но для окончательного анализа открывающихся с их помощью перспектив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 «Для убедительных доводов в пользу своей правоты у меня не хватает данных. Но если я смогу собрать достаточно серьезных аргументов, доказывающих, что теория Лаврентьева действительно может обернуть Реал вспять, никто не станет отмахиваться». «Научный руководитель Лаванда, пройдите в пилотскую кабину». С легким шипением можно ли громко говорить или транслируя голос командира экипажа. «Прошу прощения», — извинилась Лаванда, вставая. «Я...» Я вынужден на вас оставить. Она прошла к пилотам, и Иван вновь посмотрел в окно. Президентский аврал закончился вчера, едва ли неполовина сотрудников рау ушла в накопившиеся отгулы, и смотреть на воцарившееся в поясе безлюдье было даже как-то непривычно. За месяц круглосуточно кипящих работ он успел отвыкнуть от обычной пустоты ареала. Внимание всем. Вновь зазвучали динамики. Приготовиться к ускорению. Готовность 10 секунд. Берёзов привычно взялся за страховочные поручни. Кто-то из лаборантов лаванды ткнул ногой в увесистый ящик, стоящий неподалёку, убеждаясь в том, что груз не сдвинется с места, и торопливо пристегнулся привязанным ремнём. Вертолётр резко увеличил скорость до максимальной, и Иван отаскал взглядом пустующие нитки железнодорожных путей, фактически являющиеся сейчас границей зелёной зоны. Скоро у неё будут две железные дороги, мелькнула мысль. Винтокрылая машина миновала шаг выброса и сбросила скорость. Тряска утихла, и снизу знакомо раскинулась мутно-жёлтая синева деревьев.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 Неприятная неожиданность. Лаванда подошла к Ивану и, взявшись за поручни, тоже разглядывала бронепоезд. Да ещё и красный. Она забоченно нахмурилась. Надеюсь, он тут ненадолго, иначе распугает мне всех зверей в районе лаборатории. Значит, это не байки, уточнил Берёзов, о том, что брошенные бронепоезда двигаются сами по себе.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 «Силу Рао для этого вполне достаточно». «Почему же не пытались?» — усмехнулась Лаванда. «Пытались. А разве вам об этом не рассказывали?» «Понимаю», — она скорчила пренебрежитную гримаску. «Наш служба безопасности не любит признаваться в своем бессилии. И вертолетами его обстреливали, и даже с военными связывались, те его бомбили с большой высоты». «Безрезультатно?» Произнёс Берёзов скорее утвердительно, нежели вопросительно. Его состояние, мягко говоря, не похоже на разбомблённое. "И верно", кивнула Лаванда. "Он сам по себе аномалия на колёсах. Снаряды и бомбы поглощает словно губка воду. Когда он уехал с того места, где его бомбили, вокруг живого места не осталось. Земля была перепахана на 2 м вглубь. Но ни на рельсах, ни на шпалах, ни даже на насыпи путей не нашли ни малейшей выбоины. Всё стояло нетронтое, словно бомбёжек его вовсе не было. В конечном итоге бронепоезда оставили в покое. И интересно, качнул головой Берёзов, размышляя о том, что при случае надо будет разузнать про эту историю. Любопытно, пробовали ли взрывать или разбирать рельсы вдали от поезда? Наверняка пробовали.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 понять суть вашего феномена единственный путь в эпицентр, а без него проблему оряла никогда не решить. Вы собрались в эпицентр? не поверил своему Шам Берёзов. В это гипотетически или серьёзно? абсолютно, подтвердил Лаванда. И серьёзнее не бывает. Мне жизненно необходимо туда попасть.